Явление пятое. Людмила, потом Николай и Шаблова. Людмила. Кажется, она уехала, наконец. Ждала, ждала, думала, думала. Но что же тут придумаешь? Тут нужны деньги. Видеть позор любимого человека? Несчастье видеть легче, чем позор. Молодой человек, полный сил, умный. Его запирают в тюрьму вместе с промотавшимися развратниками, с злостными банкротами. Я не выдержу, слезы хлынут у меня. Входит Шаблова и Николай. Шаблова Людмили. Вот вам и Николай. Вы его видеть хотели, Николаю. Ну, повалило тебе счастье, от женщин отбою нет. Вот жизнь-то тебе пришла. Уходит. «Людмила. Не мешаю я вам, Николай? Нисколько. Людмила, вы как будто расстроены, вы беспокоитесь. Может быть, ожидаете чего-нибудь дурного?» Николай пристально смотрит на нее. «Вы знаете? Скажите, вы знаете?» «Людмила». «Знаю». «Николай, только не презирайте меня, пожалуйста». «Людмила». «Нет, за что же?» «Николай. Ну, вот и хорошо. Меньше хлопот оправдываться не нужно». «Людмила. Оправдываться не нужно, но если бы вы были так добры...» «Николай. Для вас все, что вам угодно». «Людмила. Мне нужно знать подробно о вашем настоящем положении». «Николай. Извольте». «Людмила. Только все, все ради Бога, ничего не скрывайте». «Николай». «Вы просите не скрывать ничего? Значит, вы подозреваете за мной что-нибудь очень дурное?» Людмила «Если б я подозревала, я б вас не любила» Николай «Вся беда моя в том, что я должен много» Людмила «Да-да, мне только и нужно знать, как вы задолжали, кому, сколько» Николай А вот когда я был маленьким Жюльфавром и воображал, что я первый адвокат в Москве, я зажил очень широко. После студенческого безденежья, да вдруг тысячи три-четыре в кармане, ну, голова-то и закружилась. Обеды до да кутежи, обленился, да и дел серьезных не было. И оказалось к концу года, что денег нет, а долгов, хотя небольших, довольно. Вот тут-то я и сделал непростительную глупость, от которой теперь погибаю. Людмила, что же вы сделали? Николай, я подумал, что бросать мне этот образ жизни не следует, чтобы не растерять знакомства. Занял в одних руках значительную сумму за большие проценты, уплатил все мелкие долги и зажил опять по-прежнему в ожидании будущих благ». Все мне казалось, что получу большой процесс. Ну, а дальше уж просто. Процесса большого я не получил, Деньги прожил, а долг как петля на шее. Петля давит, тоска, отчаяние, А от тоски праздная трактирная жизнь. Вот и вся моя нехитрая история. Людмила. Много вы должны. Николай. тысяча три. Для меня сумма огромная. Людмила. И у вас нет надежды поправить ваши дела, Николай? Никакой, Людмила. И в виду нет ничего, Николай? Ничего, Людмила. Вам остается только, Николай, идти в тюрьму? Да. Как мне не здоровиться, как голова горит, Людмила. Погодите, я принесу одеколону. Уходит. Николай садится на кресло и опускает голову. Людмила выносит из своей комнаты в одной руке бурнус и платок, в другой склянку одеколону. Бурнус оставляет на столе у двери, наливает одеколону на руку и примачивает голову Николаю. Николай, благодарю, благодарю, Людмила. Кому вы должны? Николай, на что вам знать? Есть такой ростовщик, известный всей Москве. Людмила. Говорите скорее фамилию. Хочет надевать бурнус. Я пойду просить его, чтобы он вам отсрочил. Буду умолять, плакать перед ним. Николай. Напрасно. Ничего не поможет. Это не человек, а железо. Останьтесь. Людмила, подходя к Николаю. ну как же вам помочь, Николай? Никак нельзя. Я сделал глупость, которую нельзя ничем поправить. Нет, то есть можно. Людмила. Говорите, говорите! Николай. Я сделал глупость и запутался. Чтобы распутаться, нужно сделать... Людмила. Что? Сделать. Кладет руки на голову Николая. Николай. Ах, как хорошо мне, Людмила. И мне хорошо. Входит дермидонт.